Короткие рассказы для детей. История 290. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Послание к евреям, 10 глава, 35-36 стих. С некоторых пор дела одного бывалого купца шли все хуже и хуже. Пришел день, когда он уже не знал, как оплатить счета и чем покрыть долги. Он был совершенно подавлен и глубоко опечален. Из глубины души вырвался сдавленный стон. «Я проиграл, обанкротился. Я уже не знаю выхода из этого положения. Лучше бы мне умереть». «Но почему же?» — спросила жена. «Я ведь еще с тобой... «И могу наняться к кому-нибудь на работу». Старший сын, который был женат и имел двоих детей, сказал, «На меня тоже можешь рассчитывать, отец. Я буду тебе помогать». Взрослая дочь обняла отца за шею и сказала, «Думаешь, мы оставим тебя одного в твоем несчастье? Мы все поддержим тебя». Жена напомнила ему, «Ты здоров, и за это будь благодарен Богу. Сколько людей терпят большую нужду, потому что лежат больными и не могут работать». Младший сын сказал, «Папа, посмотри на мои руки. Я тоже могу тебе помочь, и мы скоро заработаем недостающие тебе деньги». Маленькая внучка, стоя возле бабушки, щебетала. «Дедушка, я тоже хочу помочь. В моей копилке много денег, ты их все можешь взять». Дедушка усмехнулся и погладил внучку по головке. Кроме того, вчера мы читали в Библии слова Божьи. «Призови меня в день скорби». И я отвечу тебе. У нас есть любящий Отец на небе. Он никогда не оставит нас. Сказала жена, а старшая дочь добавила. Христос сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Господи, прости мне грех мой, промолвил растроганный купец после стольких слов ободрения. «Я думал, что все потерял, а получил столько радости в подарок, что должен стыдиться за свое отчаяние». «Да, дорогие дети, никогда нельзя думать, что все потеряно и помощи ждать откуда. Пока мы здоровы, имеем родителей, братьев и сестер, мы можем жить спокойно. Небесный Отец помог уже очень многим людям. Почему же Он должен нас оставить в беде? А теперь мы будем молиться и благодарить Господа за то, что Он дал нам жизнь и здоровье. Попросим Его взять нас в свои руки и сохранить, от болезней.